Естественно, что вся семья отправилась в Париж. Но счастье подруги оказалось недолгим. Жанна Макмайра, мужа Натальи, убили, и подруга внезапно трансформировалась в ошеломляюще богатую вдову. Теперь ей принадлежали отлично налаженный бизнес, крупное состояние, коллекция уникальных картин и дом в предместе Парижа. Мы поселились в столице моды, но ностальгия — смертельная болезнь.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 следом я и Наташка. На первом этаже разместились домработница Ирка, ухарка Катя и няня близнецов Серафима Ивановна. По бесконечным коридорам носится тьма животных. Питбуль Банди, Ротвейлер Снап, Пуделиха Черри, английский мопс Хуч, кошки Клеопатра и Фифина, Йоркширская терьерица Жули. Иногда к ним присоединяются удравшие из клеток попугай Коко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 Старуха продолжала захлебываться слезами, а разобрать ее слова было невозможно. «Я заметалась по комнате. Немедленно еду к Полянским».